Глава 17. Пустота на границе Вселенной. Когда-то давно, еще до средних эр, префектура Раштама была полна жизни. Она являлась важным торговым узлом. Именно здесь первые инженерные гильдии возводили свои главные корпуса, сооружали военные машины, невиданные для тех эпох мощи. Времена Первых войн, одних из самых яростных и горячих, сотрясали местную материю, дробили и крошили ее, шинковали в частицы столь мелкие, что об их существовании долгое время никто не ведал. И все же именно из них всемогущая сила созидания творила новые звезды и планеты, облака небулы и кольца астероидов. В Раштамской колыбели родился великий герой света Цлаверал Колосс, который мог крушить темные апогеи, активизируя собственный и отдавший жизнь в борьбе с агатовым монструмом, созданным тёмными для уничтожения светлой армады. Во времена эпохи дремлющих орудий, в 9-ю эру затишье, именно здесь каждые 13 генезисов праздновали Аргентур. Сохранившиеся сведения о душах, пребывающих на события со всех концов обозримой вселенной, говорили о непостижимых цифрах. Там эквилибрумы проливали кровь в великом церемониальном турнире люминарного клинка, пили багровые воды из источников пылающих скал, жертвовали свои воспоминания на алтарях памяти. Много, много чего здесь происходило в древности. Но временной горизонт не щадит никого. Все больше воидовых разрывов расширяли Вселенную. И вот границы префектуры сместились к самому пустотному пределу, на грани полного уничтожения. Забыты великие битвы и герои прошлого, Громкие речи местных имперумов и полисы, стёртые в пыль так давно, что мир успел состариться несколько раз. Теперь, запрокинув голову к небу, можно было увидеть не больше сотни тусклых звёзд, едва различимых и блекло-сияющих. Деллеров чуть больше, но и они смотрелись жалко посреди пустынной бесконечности на краю всего. Теперь здесь обитали искатели древностей и предельные охотники, шныряющие в поисках аномалий или монструмов, появившихся из-за близости пустотного предела. Так он влиял на души. Изламывал и менял, создавая из них что-то ужасное и диковинное в достаточной степени, чтобы заинтересовать универсариумы или зажиточных эквилибрумов в далеких центральных префектурах. Материи в Раштаме осталось мало. Нет материи, нет созидания. Зербрак не мог не признать, что чувствовал здесь отражение общего тоскливого будущего. При взгляде в чёрное пустое небо так легко представлялась судьба целой Вселенной, которая через многие эры должна была стать именно такой. Полностью поглощённой Обливионом за великим пределом. Все говорили, что космос бесконечен, и были в этом правы. Предел никогда не был границей. Просто за этой стеной Обливиона уже не было материи. А пустота — не конец, ни начало и не край всего. Это ничто. «Бесполезный отшиб», — тихо сказал Зербрак, идя навстречу с примус-легатом. Несколько прошедших наомов он пробыл в обществе эквилибрумов из Совета Раштама, выяснял ситуацию и игнорировал их заискивающие вопросы. Каждый мечтал о переводе куда-нибудь подальше отсюда. Зербрак чувствовал это в воздухе, он смердил едва живым карьеризмом. Жалости к членам Совета Паладин не испытывал. Каждая душа была обязана служить и делать всё возможное именно там, где ей судьбой нарёк свет. И только теперь Паладин добрался до медных плит и единственного легиона, приставленного к префектуре. Среди пыльной каменистой местности, лишённой растительности и яркого неба, вместо которого чернел беззвёздный космос, был установлен небольшой военный лагерь. Над головой спутниками едва светились огромные и далёкие осколки плиты. Она оказалась раздробленной на множество массивных частей, зависших рядом друг с другом. Зербрак власно шествовал меж просторных палаток, оглядывая их с доли неодобрения. Все выглядело так неправильно, бессистемно, без должной педантичности. «Сколько душ в Легионе Раштама?» Сухо спросил он, направляясь к возвышению. «Пятьсот тысяч! Все мобилизованы ввиду происходящего!» вещал примус легат гремялатами. «Основная часть сейчас на Ливеве, здесь же всего две центурии». Зербрак осуждающе качнул головой. «Мало. Конечно, чего еще ждать от захолустной военной единицы. Они не были элитным войском. Предельные префектуры ссылались бездаре, дебоширы или неподающие надежд юнцы-рекруты, от которых требовалось лишь дослужить отведенный им срок. Словом, сплошной мусор». «Мы благодарны, чтобы прибыли, Луц». Добавил Эквилибрум, когда они остановились на самом верху. «Это большая честь для всех нас! Сам Зербраг прож примуслегат споткнулся об острый взор Зербрага и замолчал. Он, наконец, снял шлем. Его облик оказался первой вещью, которая удивила паладина после прибытия в Раштан. «Редко встречаю планетаров в войсках», — бросил он, доставая подзорную трубу. «Особенно на таких высоких постах, как примуслегат Это звание дается за очень-очень значимые заслуги. Основной движущей силой легиона всегда были звезды. Просто потому, что Деллеры могли убить представителей остальных раз без особых усилий. Эквилибрумы слабее звезд обычно выступали во вспомогательных отрядах снабжения, поддержке, диверсии, инженерных войсках, разведки логистики Но не участвовали в прямых столкновениях, не в пехоте или кавалерии. В лучшем случае контролировали метеороидов. Они не обладали ни кровным оружием, ни броней. Лишь редкие Орнега и Планетары, чьи меткие квинтэссенции были полезны в бою, могли встать в один ряд со звездами. «О да, спасибо, Луц!» Планетар раздулся от гордости. Это ясно читалось на его темно-коричневом мягком лице. «Всей душой служу свету!» «Это не похвала!» Зербрак стал настраивать резкость линз. «Еще раз, как тебя зовут, примом «Видторискат — от Михалим!» «Ты фактотум Михалима Тяжелорубящего? Одного из главных мастеров торговой гильдии?» «Да!» — вновь воодушевился Примус Легат. «У него грязная душа!» — процедил Зербрак, пристально оглядывая долину. «Однажды его привлекут по закону за попытки избежать налогов». Перед ними предстала гигантская воронка давно заброшенного омниевого рудника. Казалось, что Зербрак и Планетар стояли на обрыве целого мира. Ещё одно из забытых наследий Раштама. Когда-то здесь находилось несколько месторождений Омния, почти что священного материала, заменяющего эфир. Он позволял создавать сильные манипуляции, не расходуя душевной энергии. Естественно, ни одной из армий не хотелось ослаблять себя, жертвуя воспоминаниями. Потому за Омнией война иногда шла так же яростно, как за территории или убеждения. И вот теперь это грандиозное пространство, раскинувшееся на целые километры и покинутое еще десяток эр назад, вновь наполнилось жизнью. И чем дольше Зербрак вглядывался туда, тем суровее становилось его лицо. Совет сказал, что темные здесь уже четверть Эллера, и их все больше. «Так точно, Луц», — подтвердил Виттерискат. «Постепенно прибывают все новые и новые, но они не выказывают никакой агрессии, даже не выходят за границу рудника». Они знают, что это светлая территория. Вы пробовали с ними связаться? Все наши сообщения были проигнорированы. Огонец. Как мы можем вести переговоры с этими чудовищами, Луц? Нахмурился планетар. Слепо верить, что они не разорвут светлую душу еще на подходе? Зербрак только вздохнул и хлопком сложил трубу. Их обдало волной пыли, принесенной ветром. Это не военные. По крайней мере, не все из них. «Любой из Делларов обучен военному делу и опасен, как сам Обливион. То, что они разбили здесь лагерь, уже акт открытой провокации». Паладин с неохотой признавал, что и сам был в легком замешательстве. Он увидел не солдата, а простых темных самых разных рас, не меньше полсотни тысяч душ. Они заняли всю воронку вместе с широкой спиралевидной дорогой, тянущейся от самого края до дна заставили ее просторными палатками, будто пережидая что-то. Или ожидая. Темные просто так собрались в подобном количестве на светлой земле, пускай даже столь бесполезной, хотя это еще больше лишало происходящее смысла. «И вы их не трогали», — подвел итог зерброк «Они не нападали на поселение и в целом вели себя мирно. Мы в растерянности. Советы-префект не знают, что делать с подобной ситуацией». Витарискат мрачно обернулся к воронке. «Если это повлечет за собой открытые военные действия, какие сейчас гремят в префектуре Баура, то мы не выстоим. Наши ресурсы не такие обширные, у нас просто нет места для войны. Это спокойная префектура. Уже как две эры Раштам не переходил в стадию массового сражения ни в одной из своих провинций. Даже в секторах все лишь в стадии холодной войны». «Что насчет того строения?» Зербрак указал трубой в самый низ. Там едва сверкал плотный темный купол, несомненно, старый. Он казался вытянутым и большим. Именно к нему стекались темные, но держались на заметном расстоянии, будто в почтении. Только подумав об этом, Зербрак обратил внимание, какая же гнетущая тишина стояла вокруг. Такая толпа не могла вести себя тихо. Поэтому казалось, что изнутра воронки доносился почти неразличимый гул. Он льдом оседал где-то внутри и все-таки Зербрак заинтересовался. Древние постройки могли хранить немало тайн. Виттерискат вновь надел шлем. «Этого тут раньше не было. Мы предполагаем, что сооружение установили Деллары. Его назначение выясняется». «Не нужно», — ответил Паладин, вновь направившись к лагерю. Он увидел достаточно. «Вы зря волновались, примус-легат. Это все еще территория света». А эти темные — агрессоры, вне зависимости от того, как они себя ведут на нашей земле. факт всем хорошо известен, и мы имеем право на защиту своих территорий. Ваш Легион легко с ними разберется. Будем выносить предупреждение? У них было достаточно времени для осознания своих ошибок. Зербраг зашел в главную палату управления, намного более просторную, чем казалось снаружи. На почтенном месте хранился стандарт со знаменем света и сияющей звездой на верхушке. Внизу обозначался символ самого легиона Раштама. Но Зербрак не собирался уделять его изучению ни секунды своего времени, потому сразу обратился к картам местности. «Ближайшее темное поселение всего в трех системах отсюда», говорил он, очерчивая линии на светящейся поверхности. «Здесь плохие транзитные потоки. Это хорошо для нас». «Войска мы не смогут быстро отреагировать, потому нам требуется разобраться с рудником как можно скорее». «Как скажете, Луц!» — кивнул планетар. «Вы будете наблюдать за зачисткой?» «Я намереваюсь лично участвовать». «Но это небольшое столкновение, паладину не следует». «Не вам указывать, как мне следует поступить. командующий не должен отсиживаться в стороне», — строго отрезал зерброк Если он сам отдал приказ о кровопролитии, то обязан рисковать ровно так же, как и его подчиненные. Но какой смысл, если такую ценную душу, как вы, убьют? Если меня убьют, то я не заслуживаю звания паладина. Глаза Витариската наполнились глубочайшим уважением. Тогда выступаем немедленно. Ответить Зербрагу помешала ее ферия. Она как раз вошла внутрь и почтительно скрестила ладони на грудине, приветствуя примус легата. «Юферия от Зербрак!» Почтительно представилась она вышестоящему и обратилась к своему патрону. «Луц, я только что из столицы. Пришел гонец, принес приглашение от генума Яджой. Они желают видеть вас у себя». «У меня нет на это времени», — холодно отозвался Зербрак. «Луц, это непочтительно», — настаивала Юферия. «Они правящий префектурой Генум. К тому же времени у вас предостаточно». «Бетельгейза не уточняла, как надолго вы отправлены в Раштан. Ваше пребывание здесь не ограничивается решением проблемы с рудником». Зербрак едва заметно поморщился. Меньше всего ему хотелось встречаться с правящими низшими геномами «В приглашении также значилось, что навстречу с вами надеется и Имперум. А вот это уже серьезно. Они все рады появлению паладина света в такой далекой префектуре», спокойно продолжала Юферия. «Это внушает им надежду. Зербрак с презрением сузил глаза. «Отложим наступление до моего возвращения, примом. Продолжайте следить за темными». Как только они оказались на ладье, Юферия села рядом с ним и, положив руки на колени, тихо сказала. «Мы связались с Белым Лучом. Они согласны вести переговоры на выдвинутых нами условиях». Паладин молча кивнул, не отрывая вдумчивого взгляда от скудного вида за окном.